Глава шестьдесят третья. «Ты не видел зиму?» Альфа-стром закончил показывать удар палкой снизу вверх, отдал оружие женщине из сектора до двенадцать и повернулся к Скарлетт. «Нет». Скарлетт в который раз оглядела разношерстную толпу. «Я тоже. И уже давно. С нее станется уйти и заблудиться». Запрокинув голову назад, стром понюхал воздух. «Она была здесь совсем недавно. Может, пошла отдохнуть?» «Или сидит где-нибудь и пытается себе глаз палкой выколоть. Говорю тебе, ее нельзя оставлять одну». Заворчав, Стром махнул Бетти своей стаи и в перевалку направился к лавке. Еще раз принюхался, пробежался взглядом по толпе и повернулся к лесу. «Ты странно себя ведешь», – поежилась Скарлет. «Ты сама попросила помочь». «Ну не так же». Когда Стром устремился к растущим в чересчур правильном порядке деревьям, Скарлет пошла за ним». Не недоумевая, зачем Зиме понадобилось бросать всех и блуждать по лесу. Может быть, ей снова что-то померещилось? Она проходила здесь, сказал Стром, прикасаясь к коре ближайшего дерева. Повернув направо, он ускорил шаг. Теперь я точно напал на след. Скарлетт едва за ним поспевала. Там. Они увидели принцессу почти одновременно, и Скарлетт сорвалась на бег. Зима! Закричала она, падая на колени возле девушки, неподвижно лежавшей в траве. Скарлет перекатила ее на спину и прижала пальцы к шее, с облегчением ловя пение пульса. В следующий миг мутант сгреб ее лапой за воротник и дернул назад. Вскрикнув, Скарлет попыталась вывернуться из волчьей хватки, но Стром не обратил внимания на ее смешные потуги. Пусти! – рыкнула Скарлет. Она больна, – коротко ответил Стром. Что? Быстро расстегнув кофту, Скарлетт выскользнула из рукавов и снова оказалась возле зимы. «О чем ты говоришь?» «Я чувствую запах больной плоти», – низко прорычал стром. Он стоял поодаль от принцессы и смотрел на нее с опаской. Скарлетт нахмурилась и наклонилась к подруге. «Зима, очнись», – сказала она, шлепая принцессу по щекам, но та даже не поморщилась. Тогда Скарлетт положила ладонь ей на лоб, горячие и липкие от пота. А Ощупав затылок принцессы, вдруг-то снова ударилась головой. Крови она не обнаружила. Даже шишка после драки в доме у Махи значительно уменьшилась. «Зима!» Снова позвала она. Стром разглядел что-то в траве и пнул, чтобы оно подкатилось к Скарлетт. Та опустила глаза и увидела яблочную конфетку. Вроде тех, что зима приносила ей в зверинец, заранее начинив обезболивающими. Эта конфета была надкушенной. Скарлетт взяла зиму за руку и увидела на пальцах кусочки подтаявшей карамели. «Яд?» – глухо спросила она. «Не уверен», – покачал головой Стром. Она не умерла, а умирает. «От какой-то болезни?» – Стром кивнул. «Не стоит сидеть рядом с ней. Она смердит. Ведь у мутанта был такой, словно его сейчас тошнит. Альфа, соберись!» Такой сильный и зубастый, а простого насморка испугался. Стром помрачнел, но ближе не подошел. Напротив, отступил еще на шаг. С ней что-то не так. Это я и без тебя поняла. Пробормотала Скарлет. Но что? И как она умудрилась заболеть? Послушай, она посмотрела на Альфу. Я видела больницу на главной улице. Можешь отнести зиму туда? Пусть врачи ее осмотрят. Вдруг ей нужно промыть желудок или... Скарлетт наткнулась взглядом на руку принцессы и испуганно ахнула. В следующий миг она уже отползала от зимы, изо всех сил стараясь не дышать. Инстинкт самосохранения кричал ей, что нужно бежать и как можно скорее. «Поняла, наконец», — вздохнул Стром. Скарлетт громко выругалась. «Когда ты говорил, что она больна, мог бы уточнить, что речь идет о чуме». «Я не знал, что это за болезнь», — просто ответил Стром. Прежде я ничего подобного не нюхал. Несколько секунд Скарлетт сидела неподвижно, потом раздраженно застонала и заставила себя вернуться к зиме. Скривившись, она подняла ее руку, чтобы осмотреть черные пятна первых вестников лету Мозиса. Красные кольца вокруг них набухли кровавыми волдырями. Насколько она помнила, чума всегда развивалась по одному и тому же сценарию, хотя скорость заражения зависела от конкретной жертвы. Тёмные пятна означали, что жить больному оставалось от трёх дней до трёх недель. Но в последний раз она видела зиму едва ли не час назад, и та была здорова, во всяком случае, физически. Значит, болезнь убивала принцессу куда быстрее. Изучив пальцы зимы, Скарлиц с облегчением отметила, что те пока не посинели. Нарушение кровоснабжения было последним симптомом перед смертью. Но разве Зола не говорила, что у лунатиков иммунитет к Литумозису? Нахмурившись, подумала Скарлет. А где зима умудрилась заразиться? Это Литумозис, проговорила она. На земле от него умерло очень много людей. Никто из заразившихся не выжил. Литумозис убивает очень быстро, но у Ливаны есть вакцина. Потому-то император Кай и согласился взять ее в жены. «Нам нужно только, чтобы зима продержалась до конца революции, пока мы не добудем лекарства». Скарлетт хотела провести рукой по волосам, но запуталась в кудрях и бросила это дело. «Мы не знаем, как скоро это случится. На штурм столицы может потребоваться несколько дней, а то и недель. Судя по запаху, принцесса так долго не протянет». Покачал головой стром. «Прекрати говорить о том, как она пахнет!» – сорвалась Скарлетт. «Да, Литомозис – страшная болезнь. Но мы не можем бросить ее здесь умирать. Мы должны что-то предпринять». Альфа посмотрел на принцессу с нескрываемым отвращением. «Что ж, это все-таки лучше, чем голодный блеск. Нужно поместить ее в восстановительную камеру». «Куда?» Непонимающе посмотрела на него Скарлет. «Мы используем такие, чтобы ускорить выздоровление после операций или серьезных ран». Пожал плечами Стром. Вдруг она замедлит развитие болезни. «Но где мы ее возьмем?» «Думаю, у них в секторе есть. Все-таки с топорами работают». «Отлично, пойдем». Скарлетт поднялась и отряхнула руки. Стром перевел взгляд с нее на Зиму, но с места не сдвинулся. «Ой, ладно!» Буркнула Скарлетт, взяла Зиму за руки и попыталась взвалить себе на спину. Стром вдруг шагнул вперед и подхватил принцессу. «Какой ты джентльмен!» Проворчала Скарлетт, поднимая с земли плащ. «Давай быстрее!» Бросил стром, стараясь дышать как можно реже. До поселения лесорубов они добрались почти бегом. Вынырнув из-за деревьев, Скарлетт наткнулась на удивленные взгляды бойцов. Те недоуменно смотрели на строма зимой на руках. Принцессу отравили. Не стало ничего скрывать Скарлетт. Ее заразили смертельной болезнью – Литумозисом. «У королевы есть вакцина!» Но зима умрет, если ей не помочь прямо сейчас. Разглядев в толпе бородача, который руководил тренировками до их появления, она спросила, в вашем секторе есть восстановительная камера? Да, в больнице есть, только я не знаю. Он покосился на беловолосого мужчину, который проталкивался вперед. Когда тот подошел к зиме, пощупал пульс и оттянул веки, чтобы заглянуть в глаза, Скарлетт догадалась, что это доктор. Камера сейчас свободна сказал он. «Нам потребуется минут двадцать, чтобы подготовить принцессу для погружения». «Пойдемте», кивнула Скарлетт. Доктор провел их через толпу. Люди расступались, провожая принцессу растерянными взглядами. «Кто это сделал?» услышала Скарлетт чей-то шепот. «Кто так мог поступить с принцессой?» вторил ему второй. «Значит ли это, что среди нас предатель?» тихо спросил доктор. Скарлетт покачала головой. «Не думаю». Кто бы не отравил Зиму, у него должен быть доступ к дорогим конфетам или Тумозису. Вероятно, враг пробрался сюда, нашел принцессу и улизнул. Или же до сих пор рыщет поблизости, скрываясь под чарами. Скарлетт сердито засопела. Дурацкие лунатики с их дурацкими иллюзиями. Никому нельзя доверять. Любой может оказаться магом, аристократом или королевой. Но зачем было тайком проникать в сектор, нападать на Зиму и не трогать остальных? Скарлетт не сомневалась, что в Артемизии уже знают о восстании в до 12. Тогда отравление принцессы стоит воспринимать как предупреждение, как угрозу или отвлекающий маневр. Следующая мысль заставила Скарлетт похолодеть от страха. С чего она взяла, что напали только на зиму? Литомозис очень заразен и действует быстро. В небольшом поселении, замкнутой системой воздухоснабжения, где собрались все жители, пришли сказал доктор, заводя их в здание, которое размерами почти не отличалось от соседних домов и выглядело таким же ветхим. Внутри у стены Скарлетт заметила покрытую пылью и заваленную старыми простынями камеру, напоминавшую гроб. Доктор скинул покрывало на пол. «Можете положить принцессу на койку, пока я все подготовлю». Стром повиновался с явным облегчением. Потом повернулся к Скарлетт. «Я позову солдат, чтобы вынесли камеру на улицу». Хмуро сказал он. «На улицу?» Удивленно посмотрел на него доктор. «Народ любит ее. Пусть люди помнят, за что мы сражаемся». Доктор заморгал, но потом кивнул. «Хорошо. На лечение это никак не повлияет». Стром вышел из больницы. Вскоре его шаги затихли вдалеке. «Боюсь». Вдруг проговорил доктор, и в голосе его действительно прозвучал искренний страх что камера у нас только одна». «И?» Скарлетт не непонимающе посмотрела на лунатика. Сжав губы, он указал на ее руки. Проследив за его взглядом, Скарлетт сначала ничего не увидела, а потом заметила на плече синяки с красной окантовкой и снова громко выругалась.